глава 7. В этом богом забытом райончике на севере Квинса рядом с бухтой Флашинг Кейр, кажется, не бывал раньше вообще никогда. Местный сброд обычно без затей называл это место свалкой, и судя по непередаваемым ароматам, который иногда доносил до его обостренного нюха осенний ветерок, где-то неподалеку в самом деле находился мусорный полигон, а может быть даже целая фабрика по переработке отходов. смердела горелой пластмассой, аммиаком, гниющими досками и еще чем-то основательно протухшим. Кейр присел на низенькое бетонное ограждение рядом с сетчатым забором, за которым виднелись, как попало сваленные друг на друга остовы ржавых разбитых автомобилей и груда невостребованных деталей. Улица перед ним вместо асфальта была покрыта ровным слоем липкой черной пластилиновой грязи. По противоположной её стороне тянулся бесконечный ряд наглухо задраенных и покрытых граффити то ли гаражей, то ли ремонтных цехов. Ну что ж, хмыкнул про себя Кир, разглядывая припаркованный в конце улицы рядом с высоченной горой битого щебня трейлер-мусоровоз, старый добрый Кенвардс с двумя выгнутыми рогами-трубами и мощным бампером, красивый как моделька. По крайней мере, когда назначаешь рандеву в подобных местах, трупы, в случае чего, не приходится далеко таскать. Вот и они. Десяток затянутых в кожу фигур на чёрных блестящих харлеях показался из-за угла, с рёвом разбрасывая в стороны раскисшую землю и разбрызгивая лужи. Минуту спустя мотоциклисты дружно спешились и неторопливо приблизились к Кейру. но «Принёс, Дрестун!» — с оттяжечкой произнёс бугор, широко расставляя ноги в тяжёлых гриндерсах, угрожающей сводяк переносице пшеничные брови и картинно вытаскивая из мятой пачки сигарету. Кейр смотрел ему в глаза и улыбался. «Чё улыбишься, сука?» — ожидаемо донеслось до него через пару мгновений. «Тебе кажется, что я сказал что-то смешное?» Над головой с утробным гудением проплыл садящийся самолет с красным обрезанным треугольником на синем фоне, виднеющимся на хвосте. Так низко, что казалось, если постараться, можно разглядеть лица пассажиров в иллюминаторах. Кир проводил самолет глазами, прищурившись на послеполуденное солнце, потом снова перевел взгляд на бугра и пожал плечами. «Нет». «Так, типа, просто страшно рад тебя видеть», — он шутливо развёл руками. «Ты даже представить себе не можешь, как рад». «Он чего, под дозой?» — неуверенно предположил стоящий рядом с бугромом бал в красной бандане и огромных на поллица тёмных очках. «Наверное, кривой тебе в прошлый раз хорошо мозги отшиб, раз уж ты соскучился». Буго раздражённо бросил так и не раскуренную сигарету в покрытую бензиновыми пятнами лужу. «Ну-ка, парни, объясните мальчику еще раз, как надо разговаривать со старшими». Бугай в красной бандане длинно сплюнул в сторону, сунул руку в карман кожаных штанов, явно нашаривая кастет, и двинулся вперед. Еще двое держались у него за спиной. Кер молча наблюдал за ними, не двигаясь с места, и улыбался. «Не слышал, сука, чего у тебя босс спрашивает?» Волосатая, покрытая татуировками пятерня, потянулась к его плечу, и тогда Кир, коротко, не меняя позы и даже почти не замахиваясь, ударил мужчину кулаком в челюсть. Голова того рывком откинулась назад, и он рухнул навзничь, отлетев шагов на пять в сторону и пропахав спиной жидкую грязь. Два верзилы, стоящие позади, буквально на полсекунды замерли от неожиданности, и этого времени керу хватило, чтобы, спрыгнув с ограждения, подцепить обоих за воротники чёрных косух и с размаху приложить лбами ближайшую стену. На кирпичах осталось два длинных, тёмно-коричневых следа. «Ты знаешь, Майки?» — с удовольствием произнёс Кейр, оборачиваясь. «Я решил так...» «Пошёл ты в задницу!» И шагнул навстречу остальным. Это оказалось много проще, чем он себе представлял. Кейр не принимал зверя, но любой, даже не сильный его удар ощущался так, как будто он бьёт не людей, а каких-то кукол, манекенов, соломенные чучела. А сам он был для них неуязвим. неуязвимый и силён, словно герой долбаного боевика, вот только тут всё было взаправду. И это был непередаваемый кайф. Кто-то попытался броситься на него сзади и накинуть на горло цепь нунчака. Кер без труда перехватил цепь рукой, дёргая на себя и вниз, и тело позади него стремительно взлетело в воздух, приземлившись в полной строительных отходов контейнер неподалёку, и больше уже не двигалось. Ещё двое кинулись к нему сразу с двух сторон, хватая за руки, а бугор с лицом красным от ярости нацелился ножом в живот. Кир легонько встряхнул плечами, чуть разведя локти, а потом резко наклонился вперёд и оба амбала кувырком опрокинулись прямо на своего босса, сбивая его с ног. Кир поднял одну из тел в воздух, держа за яйца и мощным пинком в живот отправил его на кучу покрышек, сваленных на другой стороне улицы. «Да первой крови, не бить лежачих, да идите вы все!» Краем глаза Кир видел, как кто-то из оставшихся парней в панике развернулся и пустился на утёк. Бугор, отползая на спине в сторону и не сводя с него глаз, медленно потянул из-за пазухи ствол, и тогда Кир, криво ухмыльнувшись, наконец скрестил на груди сжатые кулаки. Лёгкая, привычная дрожь пробежала по телу, и почти сразу же он почувствовал едва заметный толчок в левое плечо. Звук выстрела показался очень тихим, будто бы донёсшимся из телевизора с убавленным звуком. Глаза бугра расширились от ужаса. Оскалив клыки, Кейр сделал шаг вперёд, с силой пнул его по ребрам, и тут же наступил тяжёлый, покрытой тёмной шерстью лапой на грудь, пришпиливая к земле и распарывая когтями края косухи. Бугор лежал в луже крови, своей и чужой, закрываясь вымазанными в грязи руками и уже даже не думая сопротивляться. Губы его судорожно дергались. В устремленном на Кира взгляде сквозило безумие. «Не надо! П пожалуйста!» Тряским голосом забормотал он, отчаянно выставляя перед собой ладони. Неожиданно Киру пришла в голову мысль, показавшаяся ему чрезвычайно удачной. «Завтра в шесть вечера причал Нортбротер-Айланд», райланд раздельно произнес он. Нога надавила мужчине на грудь чуть сильнее, и тот захрипел. И ты возьмешь всех своих ребят, а не придешь, — с наслаждением докончил Кейр, — тогда уж мне самому придется навестить тебя и твою семью, и боюсь, что это будет последняя наша встреча. Наблюдать за этой парой во время спарринга Тиму всегда было жутковато. Для разогрева Ли или исследования какой-то давней привычки они всегда начинали в человеческом обличье, босые, раздетые по пояс. Тим никогда не считал себя экспертом по боевым искусствам, но готов был поклясться, что в их движениях, практически неуловимых для непривычного глаза, угадывались одновременно техники целого десятка разных восточных школ. Раз за разом они оборонялись и перекатывались по полу или исчезали в тумане стяжки, пытаясь застать противника врасплох. Ставили блоки, не давая один другому скрестить запястье в позе силы, но рано или поздно всегда принимали зверя и продолжали уже как тулепа. Сперва кружась в бешеном завораживающем танце на полу, потом переходя в нападение, швыряя друг друга о стены с силой, от которой у смертного давно уже лопнул бы позвоночник. Вот Тео бросает Вильфа на пол, выворачивая ему руку и хватает за загривок, с размаху прикладывая головой о камень. Пытается наступить страшной когтистой лапой на горло, но стремительная верчённая подсечка тут же прокидывает его навзничь. И вот уже оба почти одновременно отталкиваются от земли и уносятся вверх, на лету меняя форму, раскидывая стальные шестиметровые крылья, с которых сыплются искры. Два монстра, медные и серебристые, со сверкающими рубиновыми глазами, рвут друг друга когтями и клювами, кувыркаются, сцепившись лапами на головокружительной высоте под сводами боевого зала, нанося друг другу сокрушительные удары мощными крыльями, с грохотом кроша и сбивая на пол многовековые сталактиты». Потом один за другим опять пикируют вниз, вновь принимая антропоморфный вид. И в следующий момент Тео уже пригваждает Вильфа к стене крючковатыми изогнутыми когтями. Берет за горло и медленно приподнимает воздух мощной вытянутой лапой. Вильф с усилием сводит руки на груди. Две тонких линий на покрытых красными перьями чешуей запястьях на миг ярко вспыхивают. И формы начинают течь, как отражение в кривом зеркале. И Тим чувствует, как от этого зрелища делается физически больно глазам. Через мгновение Вильф уже снова в человеческом облике. На две головы ниже стоящего рядом с ним птицеголового монстра. Рыжие кудри разметались по плечам. Не ослабляя хватки, Тео подступает к нему совсем близко и на миг замирается вскинутой лапой. Глаза над тёмным, кривоватым клювом ослепительно ярко мерцают алым, и кончики скрюченных когтей пальцев заостряются, делаются пурпурно-белыми и тоже начинают светиться, распространяя запахи окалины и раскалённого металла. Вильф хрипло дышит, застывшая улыбка оскал отдаёт обжигающим безумием. «Ну же, давай!» И в тот же миг стальные когти впиваются ему в голую грудь, вспарывают кожу и медленно проезжаются вниз по животу, оставляя кровавленные, глубоко обугленные борозды. А Вильф шумно вздыхает, сдавленно стонет и с шипением выпускает воздух сквозь плотно сомкнутые зубы. Взгляд его на мгновение, затянувшийся какой-то полупьяной поволокой, внезапно останавливается на лице Тима. И тут же яснеет, мгновенно снова становясь хищным и внимательным. «А, малыша спит Тима мутит от запаха паленого мяса, желудок скручивается в узел. Тео тоже поворачивает к нему уже почти человеческое лицо и улыбается одновременно вопросительно и как-то плотоядно. «Здравствуй, юный воин! Пришел что-то сказать нам!» «Мне кажется, у меня никогда ничего не выйдет», вздохнула Верена. Воздух в маленьком заасфальтированном дворе колодца был пропитан сыростью, сигаретным дымом из вентиляционной вытяжки и чем-то неуловимо металлическим. Ладони Верены, всё ещё взмокшие после тренинга, отчаянно стыли на холодном ветру. Костяшки пальцев уже противно покраснели. Девушка засунула плотно сжатые кулаки в карманы ветровки, но и они продувались насквозь. «Выйдет, тебе мешает страх». Поля приложила пластиковую белую карточку к пискнувшим металлическим воротцам под низкой дворовой аркой, и они вышли на набережную узкого темного канала, вода в котором суетливо отражала пестрые огоньки готовящегося к ночи города. А страх боя, как и страх смерти, не существует сам по себе. Он делится на множество мелких составляющих. Все самые главные барьеры так или иначе связанные с человеческим телом, Обычно это страх боли, непоправимого телесного ущерба или страх насилия, унижения. Но это всё и для людей не секрет. И морфотренинги мы успешно используем для подготовки обычных солдат. Она сочувственно посмотрела на Верену, на ходу пошарила в сумке и протянул ей толстые кожаные перчатки. «На-ка вот, надень, а то сыпки на руках будут». Ты сейчас учишься только обороняться, не поддаваться панике в случае нападения, чтобы ты смогла вовремя защитить себя и других. Ничего невыполнимого тут нет. В конце концов, все мы просто люди, получившие силу. И Тулепа тоже просто люди. Или как минимум бывшие люди. Но ведь их война началась еще за пределами Земли, неуверенно начала Верена. Я имею в виду, у кого-то же есть память Тулепа. «Алекс мне...» «Это все фантазии, Верочка, и больше ничего». Неожиданно ворчливо перебила ее пуля. «Им всем просто так кажется. На самом деле силы эти от нашего хранителя и от его вечного врага». Женщина подняла глаза на луковичные купола нарядного, как рождественский пряник, ярко освещенного прожекторами собора на другом берегу канала. Но ты этого, конечно, пока не поймёшь, маленькая слишком. Да и в конце концов, знаешь ли, каждый в этом мире может верить во что он хочет. Самое главное – находиться на правильной стороне. Далеко впереди, из-под тяжёлого одеяла туч, ещё робко выглядывала тусклая пепельно-розовая полоска отгорающего заката. Но серебристые сумерки понемногу опускались на город, и Верена чувствовала, как вокруг постепенно делается всё холодней. Идущие им навстречу торопливые прохожие чуть сутулились от порывов ветра. Откуда-то из-под облаков вдруг начали падать редкие, почти невидимые полупрозрачные снежинки, иногда легонько покалывающие лицо. Касаясь черного асфальта, снежинки тут же таяли и пропадали на нем без следа. Но, Полина, если ты считаешь, что тулепа тоже люди, как они вообще оказались ни на нашей, ни на человеческой стороне? Верена без особого успеха попыталась забрать под шапку безнадёжно растрёпанные волосы. Получается, их принуждает? Ну, этот, которому они там все подчиняются, так? «Ну, дорогая моя, это только убить, знаешь ли, можно всегда. А вот принудить далеко не всегда», — отозвалась пуля. «Принудить вообще можно только к действию. К решению стать кем-то принудить просто невозможно. Не существует такого закона». «Да и нет у них вовсе такой цели, Верочка, принуждать. Становись-ка на секундочку». Полина притормозила около знака пешеходного перехода, окаймлённого ярко-жёлтой рамкой, привычно скрестила и тут же развела в стороны ладони, и Верена вдруг почувствовала, как её окатывает тёплая воздушная волна и как ветер вокруг них внезапно ослабевает. «Это же этот, как его, кокон, да?» – спросила она. «Он самый», – кивнула пуля. Ты училась строить его для защиты при падении, но, как видишь, в такую погоду это тоже иногда далеко не самая плохая техника. Они перешли через мост и Верена зашагала вслед за пулей по гранитному тротуару вдоль канала, такому узкому, что идти по нему было проще всего гуськом. Вода в канале, переливающаяся темно-синими льдистыми бликами, казалась сумрачной и угрюмой. По правую руку от Верены возвышался огромный, величественный, строгий собор с зеленоватым куполом. Укутанный в серо-голубую прозрачную вуали света прожекторов, под бархатно-белым, низко нависшим небом, он отчетливо напоминал ей сейчас какой-то призрак, невесомую, но вместе с тем очень прочную фатоморгану, которая вполне может быть просто растает к утру вместе с холодным туманом, таким же серовато-голубым, как лучи этой подсветки. Верена тряхнула головой и невольно потерла пальцами виски. «Наверное, это всё последствия слишком частого погружения в морфопространство», – вздохнула она про себя. «Или, может быть, последствия слишком стремительных и слишком неправдоподобных перемещений в пространстве реальном?» «Человеческая психика ведь как-то-то должна реагировать на такие внезапные перегрузки, верно?» Девушка никак не могла избавиться от ощущения, что она сейчас находится во сне. Весь этот шумный, гудящий, многолюдный город, мерцающий цветами рекламы и время от времени окатывающий её брызгами воды с высоких карнизов, казался в сумерках каким-то неотчётливым, зыбким и странно похожим на мираж. Её непреодолимо тянуло разглядывать человеческие силуэты в смутных тенях, качающихся вокруг уличных фонарей. Вот они, кажется, внимательно смотрят сверху желтыми зрачками далеких окон в старых мансардах, крадутся рядом, твой гляди не станет вокруг прохожих и услышишь эхо чужих шагов вместе с собственными. Или увидишь на стене противоположного дома две тени вместо одной и будешь отчаянно убеждать себя в том, что это всего лишь фокусы освещения. Верена снова ощутила, как у нее мучительно заныли запястья. Кто его знает, что еще может оказаться реальным в этом, ставшем вдруг до нельзя непрочном мире? «Так вот, Верочка», — продолжила Пуля, поворачиваясь к Верене, когда они снова смогли идти бок о бок. «Тебе ведь не покажется странным, что ни одна армия мира, если начнется война, не предпочтет тех, кого загнали туда силой, тем, кто пошел на нее осознанно? Так вот и тулипа, по большому счету, интересны принужденные». Так что решение человек всегда принимает сам. Но ведь никто и никогда не в силах всю жизнь принимать только верные решения, пойми. Жизнь так непрозрачна иногда, а человек, знаешь ли, это всего лишь человек. Сумерки постепенно делались всё гуще, укрывая блестящую от луж улицу тонким покрывалом, которую с самой земли ловили и держали на себе цветные огоньки высоких изогнутых фонарей и автомобильных фар. Они перешли через узкий пешеходный мостик с ажурными перилами, которые с двух сторон охраняли фигуры гигантских черных грифонов с мощными лапами и словно бы светящимися, переливающимися в тусклом вечернем свете позолоченными крыльями. Верена поймала себя на мысли о том, что если она сейчас вдруг увидит, как все четыре крылатых силуэта разом отрываются от земли и стремительно взмывают в небо, то она, наверное, почти не удивится этому. «А то ли по между тем, вовсе не дураки, знаешь ли», задумчиво продолжала Пуля, неторопливо шагая по звонким тротуарным плитам. «Они предлагают лишь то, чего человеку больше всего не хватает, когда ему страшно или плохо, когда он слаб, когда опустил забрала Ничего не требуют сначала, сперва. То есть даже не предлагают, нет. Как можно предлагать человеку самое себя? Может быть, просто показывают. Показывают одну из дорог». «Может быть, приглашают?» «Приглашают воевать против человечества?» – недоверчиво спросила Верена. «Ты знаешь, существует одна такая история», – задумчиво сказала Пуля. «Может быть, она тебе даже знакома. Про человека, который жил в этом вот городе, как раз, кстати, где-то здесь недалеко и жил, где мы с тобой сейчас идем. И этот человек всех окружающих пытался делить на дрожащих тварей и на имеющих право убивать». Так вот, понимаешь ли, ту тулепа считает себя такими, имеющими право. Они не относят себя к человечеству. от того и действительно перестают быть людьми иногда. Иногда даже в прямом смысле слова, физически. Пуля остановилась перед входом в один из домов, коснулась магнитным ключом из царапанного домофонного замка и со скрежетом толкнула тяжелую железную дверь. Это ведь многим кажется страшно заманчивым, знаешь ли, считать, что все остальные, кроме тебя, недостойны ничего. Они же все искренне верят в то, чем живут, понимаешь? Для них просто нет, не существует другой реальности. «Значит...» — задумчиво сказала Верена, все выше и выше, поднимаясь вслед за спутницей по гулкой каменной лестнице с выложенными мозаикой и пролетами и рассеянно ведя пальцами по узорчатым чугунным прутьям тяжелых перил. «Значит, если мне в жизни пока всего хватает, то...» «То им нечего тебе предложить», — кивнула пуля. Ее голос неожиданно отразился эхом от холодных темно-серых стен. «До поры до времени нечего». «Но тебе только 20 лет, Верочка. Жизнь очень-очень изменчива. А ты теперь бессмертна. Помни об этом всегда. Главное, никогда не забывай о том, кто ты есть. Осторожно, береги макушку, здесь низкая дверь». Пуля, подсвечивая себе мобильным, провела ее через темный, заваленный старым тряпьем и какими-то досками и припахивающий затхлостью чердак. И Верена вслед за ней осторожно выбралась через слуховое окно на плоскую серебристую крышу. Снизу доносился приглушенный шум автомобилей, тени которых растворялись в бархатисто светящиеся вечерние дымки, подмигивая на прощание красными фарами тормозных огней. Щурясь вновь беспощадно треплющего волосы сырого ветра, девушка замерла и заворожённо вела взглядом бесконечные тёмно-красные и серые крыши с россыпями широких печных труб, золотисто-мерцающую в вечернем сумраке исполинскую тёмную громаду собора с фигурами каменных ангелов, окруживших его высокую колоннаду, призрачный, ажурно-зелёный, с высокими узкими окнами купол другого собора, мимо которого не только что шли… и похожие на гигантских кузнечиков строительные краны у самого горизонта, там, где валил в небо дым от выглядящих отсюда совсем крошечными заводских труб. Темнеющее небо над головой казалось совсем близким, и когда Верена посмотрела вверх, она почувствовала, что у неё закружилась голова. Пуля взяла её за руку, и на девушку вновь накатил неопреодолимо щемящий трепет от осознания того, что сейчас она опять сможет окунуться в эту пушистую небесную перину, хранящую в себе весь собранный за день солнечный свет, и почувствовать ладонями прикосновение чего-то мягкого и бархатистого, и дышащего, и холодного. «Покажешь мне, где у вас сейчас народу поменьше, ладно?» Пуля усмехнулась. «И у нас здесь, да и у вас там тоже, знаешь ли, городских сумасшедших и так хватает. Не стоит нам с тобой лишний раз смыщать людей, ведь верно?» Вильф сидел на каменном полу, обняв колени. Он давно уже понял, что владетелю глубоко безразличны любые человеческие выражения почтения. Впрочем, скорее всего, понимал это и Тео, который стоял сейчас за его спиной, пятки вместе, носки врозь, плечи привычно развернуты, как у военного на смотре. Понимал, наверное, даже и Сигун, замерший напротив них на коленях в классической позе Сейдза. Бёдра покоятся на внутренних сторонах голеней, ягодицы на пятках, кисти рук сложены на бёдрах ладонями вниз. Привычки. Простые, пустые, человеческие привычки. Такое глупое и такое человеческое, и всё равно не отпускающее даже столетия спустя. Вильф почувствовал, как, отзываясь на его мысль, по телу прокатилась мгновенная волна чужого тепла, одобрения. В общении с владетелем не может быть лжи. Сознание пронизано ровной розово-белой дымкой, ничего не скрыть, не утаить. Глаза закрыты, взгляд на висящий в центре зала сверкающий шар одинаково слепит и человечески, и привычные к быстрой регенерации птичьи глаза тулипа. Вильф еле заметно улыбнулся, чувствуя, как иголочки дрожащие вокруг силы покалывают губы и запястья, и как тихонько стучит в висках. Здесь, внутри сгустка пульсирующей плазменной энергии, способной за доли секунды превратить в пепел, в молекулы пепла, и человека, и ту липа, если того захочется владетелю, он ощущал себя всегда удивительно спокойно и легко, словно младенец в утробе. «Ещё одна новая активация. Недавно. Молодая. Одна. Центр Европы. Она теперь с Халком. Потеряна. Ещё один воин потерян». Как это случилось, владетель? К мысленному обращению сперва бывает непросто привыкнуть. Чужие мысли тянутся сквозь собственный разум цветными, пульсирующими потоками речь владетеля с густками звенящего жара. Перед закрытыми глазами плывёт, постепенно делаясь всё чётче, короткий образ картинка, бьющаяся в когтя гигантской летучей мыши женское тело. Вот женщина начинает задыхаться, и вдруг, неожиданно, принимает позу силы, превращается в ослепительно яркий, почти неразличимый светящийся белый силуэт. Когти разжимаются, выпуская её, и женщина ничком падает на землю. «Удивительно!» Волна тёмно-презрительного, Сигун. Иногда мне кажется, что эта компания способна испортить всё, что угодно. Какая у них была задача? Посеять панику, вызвать Хаука? Скрывал свою сущность, отрывисто-красная. Тео, кажется, тот говорит вслух. Сделать так, чтобы остальные обнаружили себя. Вильф чувствует, как раздражение владителя окатывает его обжигающим потоком. «Халк наверняка уже был. Беседовал с ней. Теперь опасно. Ликвидировать. Уничтожить, пока не пришла к силе». «Может быть, нам еще удастся ее уговорить?» — мысленно спрашивает Вильф. «Найти убедительные доводы. Ему кажется, что в окутывающем его облаке чужого огромного сознания мелькает искра насмешливого». «Становишься жалостливой». «Мы еще не сильны. Нас не так много». Вильф жмурится, запрокидывая голову, подставляя лицо и ладони, жгучи колким розовым лучам. «Это разумно», — чувствует он темно-бордовый поток мыслей Тео вдоль собственного загривка. «Уничтожить мы всегда успеем. Позвольте, владетель».